Все союзные ударные в сообщил о своем погружении в разные водоёмы. последние известия, в котором сейчас разыгрался да, этот инцидент. Перевели до синей сошлистики. Есть тут печати пальцы. Он И говорит шиш съешь. Зря идем Спит он Разбудим Эй, отче Выходи, поговорить надо Насчет писания Сомнения тут у нас Насчет этого Змея Да нет никого Может по домам, а Плюзнешь, Петь? Не боись, настрое! трое! А что бояться? Считай уже наше хозяйство, Петя! Эй, отче! Что такое? Звон же отменили. Батя, грузить напоследок. Это что там такое? Пойдем посмотрим. А ну? Перевернуть надо. О, что-то новенькое. Ограбление, убийство. Это откуда? Русская Лозовая. А. Харьковская область, Николаевский храм. Настоятель упал с колокольни. Откуда здесь молотку взяться? Год какой? Так, 1961. Ну, тогда это многое объясняет. Это разгар антирелигиозной кампании. Хрущев по телевизору обещал показать последнего попа. Храмы закрывают, приходы сокращают. На священники. Ну, знаешь, с ними иной раз так жестко работали, что... Что в бумагах пишут? Так. О. Падение с высоты следователь прокуратуры Склиренко. А почему прокуратура? Ну, тут пометка же на полях. Статья 99. А, 99 статья. Это доведение до самоубийства. Так точно. Не простое дело. Протокол места происшествия есть? Да, там ниже. Угу. Прокуратура приехала. На кое-нибудь. Гутенак, Вас есть Валерий Алексеевич готовится в командировку в ГДР. Вот, речь практикует. В общем, так. Парни вызвали скорую, врачи вызвали нас. Место затоптано, но дело ясное, зря вас побеспокоили. Мит, ничего, я лучше сам все гляну. А то же, знаешь... Начнут голоса вражеские раздувать Что за парни? Воры? Да что тут красть? Рясу да ладан Ну молодежь э, После танцев иногда любит попа подначить В каком смысле подначило? Издевалась? Извините, можно на чистоту? Вы здесь зачем? Ну дело явно не вашего масштаба Слушай, Митя Возможно перегибы с закрытием церкви Сигналы были Да что за чепуха? Мы действуем строго в рамках постановлений. У нас все согласовано с уполномоченным Совета по делам церкви. Так что не наговаривайте, как вас там... Валерий Алексеевич, а с уполномоченным мы после поговорим. Тезка покойному. Правда, по паспорту он Илья. А я Рубанько. Петр Владленович, глава сельсовета. Очень приятно. Ну, значит, так, Валерий... Алексеевич. Алексеевич. Ну, думаю, что самоубийство... Ну... Храм закрывает, вот батюшка и сиганул. Осипов, Макар Макарыч, участковый. Храм закрыт, ждем вас. Родным сообщили? Да всех родных-то, жена одна. Отец Валерий, это самый, не местный, 6 лет тут. Ходили сообщить, но жены дома не оказалось. Лариса, что-то понятно уже? Домка нет. Поле, травма, конкуренция, плеч. Ладно, продолжайте работать. Пошли храм скрывать. Разберемся. А дверь-то хорошая. А ну-ка. ногу сломит не ругайся храм все-таки это самое мало ли а тут выключатель сбоку вы подождите там то есть я вам кто это фактически моя постройка сельсовета петр Владимирович, пока не расследуем дело постройка моя Простите, прощайте, Бог нам всем судья, бывший отец Валерий. Ну вот, признайте, самоубийство. Не кажи глупо. А там что, ризница? Да. Пошли. Дима, О. покажи записку. Да. А это у нас что? Приходская книга. Ну вот, смотрите, Валерий Алексеевич. Почерки сходятся? Сходятся. Ну признайтесь, Валерий Алексеевич, ну самоубийство ведь. Но ведь все один к одному. Внутри никого. Дверь закрыта на засов изнутри. И как бы записочка еще. И я понимаю, что грустно, но ненаказуемо. Да и кого тут наказывать? Дмитрий Иванович, а сходил бы ты на колокольню? Посмотрел, что к чему. Осторожнее будь. Вдруг кто есть. Угу. Mm -hmm. Петр Владимирович. А как проходил процесс передачи церкви под клуб? Да как? Ну, неделю как решение принято. Уполномоченный по делам церкви разрешил использовать помещение под культурные цели. Да ну и правильно. Сколько ж можно клубу э, в сельсовете ютиться? Ну, все было тихо. А если и были сигналы на меня, так это злые языки. Еще раз говорю. Отец Валерий прыгнул от не от травли, от безысходности Брехня Бабка Степанида Она у них главное в хоре Отец Валерий в жизни не прыгнул бы Самоубийство, грех А он был большой верой человек Правильный Да, ну рясу снял и службу закончил О чем в записке и сообщил Вот Ряса тряпка Вон участковый баня Чак Протупились мы это с фуражкой А все одно на службе Все мы на службе у Бога У всех нас свой долг Испытания и вознаграждения Бабка Степанида, да не разводи, а? Не мешай следствию Сказано ж Самоубийство, да? И никаких эксцессов Ну не то, чтобы Никаких эксцессов Были эксцессы с ними И подначивал Ты их Петр Владленович! Ну так и если комсомольцы выступают против мракобесия? Я ж не могу им мешать! Петр Владленович, каким же образом они выступали? И правда, каким образом? Что могло такого произойти в те годы? Да по-разному. Доходило до столкновения с милицией. Под Кишиневым даже как-то стрельба была. Ты ну, в компьютере посмотри, много чего было. Так. В Псково-Печерском монастыре Архимадрид Алипи, права постановление о закрытии за подписью самого Крущева. Mm -hmm. Нормально. К 1959 году закрыли 7.000 церквей. Лавру в Киеве повторно закрыли в 61-м. Запретили колокольный звон. К 61-му все напоминало боговорческие 20-е. Это как? Ворваться в храм и вынести оттуда все? Или спаскудить. Какие-то фотографии есть. О, глянь, что делали в храме отца Валерия. К отцу Валерию повадили сходить парни со стройки. Егор Пасюта их заводил. Только из армии баламутит. Хулиганили потихоньку. Эй, ты чертила! Господи, кинь паскудить! А то что? Э! Вот священник! Ты гнида, я тебя... О! А что, попам драться можно? <смех> То вы нашего батюшку не знали И по морде мол, так, если надо И по хозяйству помочь И на стройке, и на аккордеоне Вон до последнего танца играл Вы, пожалуйста, не вмешивайтесь И отойдите Фронтовой разведчик Если бы не поп Вот такой мужик был Уточняю Никого я не покрывал и не подначивал Не выдумывайте, Осипов а кто просил меня, это самое, до масштабов области не распространять все, а? Что? Не любим ссоры за сбы выносить, а? Ну, что там дальше? Ну, как передали клубу, так Егора и понесло. Провоцировал он папа. Вот вчера последний случай. Так что, товарищи, Гагарин в космос летал, но Бога там не видел. А Бог? Что? Что? А бог Гагарина заметил? Это кто там такой умный? Видите, товарищи, председатель в зале, а папа не видел. А я тут. Человек слеп, а бог не транспарант, чтобы перед каждым лампочками светить. А скажите, лектор, а нейтрино существует? Частицы? Угу. Конечно, доказано приборами Очень хорошо, а сейчас нам показать можете? А аппаратуры нету Ну вот А чтобы Бога увидеть, тоже своего рода аппаратура нужна Душа С тонкой настройкой Давайте не разводить софистику Попу ученого не победить Никто уже не верит в те бредни, что боженька и воду, и землю создал. Не так ли? Правильно. А все произошло от большого взрыва. А что было до него, скажете? Не скажете. Уверите в теорию? Я тоже. Вопрос веры. И кстати, насчет священника, Теорию большого взрыва создал Жорж Леметр. Священник. Хватит уже, Егор. Выведи, товарища Папа. Шел бы ты, батюшка, от греха подальше. А потом танцы. Отец Валерий обычно играл на аккордеоне. Но вчера кто-то на инструменте меха поездил. Это ты? Это прогресс, пать. Теперь пластинки ставить. А ты иди и не приходи в боль. Паш, вставь. Егор, ты чего? Сядь. Батюшка посидел чуток и ушел после того, как рабочие стали цеплять девок и затевать драку. за рабочие так, эти строят шабашники но наши там тоже работают так это что те ребята что труп нашли ну-ка Егора приведи Шибко. Угостить? Бросил. Давай лучше за отца Валерия поговорим. Что за контры с ним? С детства Попов не любил. Юбка, борода, что за черт? А тебя что же? За внешним видом следить назначили? Одного не пойму. Как стиляк стричь, так комцемольцы вперед, а как попов так нельзя? УК трактует это как травлю Статья 99 Доведение до самоубийства А учитывая то, что у тебя был спокойный Конфликт за несколько часов До его смерти Мало ли Обиделся Так на обиженных воды водят Я его не бил В последнее время И что он спрыгнул, я не в курсе И у меня это Алиби Да парни? Ага, с нами был. И в лесу выпивали и тут. Валерий Алексеевич, на колоколинку взгляните. Вы пошли. Осипа. Осторожно, здесь пол очень шаткий. Вот смотри, Митя Языки привязаны, а по показаниям звон был колокольный. Так. Вот как звонил, а? А смотри, свежий след на колоколе. Вижу. Квадратное сечение, ага. угол вмятины. Молоток? Глаз алмаз. А я такой же след нашел вот здесь. За этим звал. Не совсем Вот из этого окна Аккурат, батюшка, и упал А здесь Следы крови Вот И Вот Что там, окурок? Так я знаю, чей Чей? Чей? Выходит, молоток тут не случайно Значит так, наверху было двое Отец Валерий и некто с молотком А что Шипка. Редкие сигареты на то время? Да нет, ширпотреб Хотя, хотя ты знаешь В селе, наверное Не часто можно было купить Ну тогда, значит, шибко Раз А курок, завернутый особым способом, два Не чинарик, а мечта Эксперта Да, четко видны следы от штука. Идентификация 100%. Значит, врали, парни. Егор был внутри, мало того, на колоколе Выходит, был. Вопрос, что делал. Вопрос. Ну что? У меня все. Лариса, вердикт. Из интересного, на теме пролом с краями прямоугольной формы. Не думаю, что это рано от падения. Молоток. Возможно. Дмитрий Иванович, интересный момент. Мы разжали руку трупа, а там... Свежий порез. А молоток как же? фиксирую, что вижу. Вердикт хотите? Предварить. Ну, ну, давай. Убийство. Правда, я не скажу, как погиб священник. От удара по голове или от последствий падения. И еще. От покойного пахнет Красной Москвой. Женские духи. Так, граждане, расходимся, спать. Ну что там? Что? Убийство. Слава Богу, не сам. Вот. Значит, тут Егор был, а не с парнями у входа. И на колокольне окурки его. Ну, сейчас я им... Э, ты! Ты, стой! А вы, хлопцы, сюда идите. Сюда, сюда, подходим. А что же это вы, братцы? Играть со мной вздумали? Или на волю, может быть, надоело? А? О чем вы? Значит так. Я считаю, до трех сбрешите ночь проведете в камере. Я вам отвечаю, как соучастники убийства. Где был Егор, когда ломились в храм? Один? Два? Не было его. Минуту через три прибежал. Мужики, еще случилось. Поп с колокольни упал. Так скоро и надо. Да к мертвый он. Тут милицию надо. Зачем? Думаете, его кто-то скинул? Слушайте, мужики, выручайте, я ж с ним в контракт был. Так они начнятся. Скажите, что я с вами был, когда он упал. Ладно. А на самом деле, где был? Любопытник. Дома сиди, ясно? Потом вышел, вас нашел. А теперь подойди. Иди, иди, Егор. Иди, не бойся. А хлопцы говорят, не было тебя с ними. Где ты был в момент убийства? Дома. А кто подтвердит? А ну-ка, смотрите его. Следы борьбы, кровь. Никто спят все ночью. Так вот же кровь. Повернись, повернись, Егор. Кровь. Чья, Егор? Отца Валерия. Только я не убивал. Мы с ним помирились в лесу после танца. У него на руке порез был. Я ему пожал руку. Кровь выдержит. Так, где был, когда убили? Только правду. Дома на колокольне бомкнула, я сразу сюда. Я что, тут в двух шагах. А ну-ка, Митя, идем проверим. Проходите, товарищи, седайте. Я уже сам собирался в милицию. А чего ж так, Сергей Сергеевич? Ну так, не сына, не дочери. Пошли на танцы, пропали. Я всю ночь не сплю. А Тая где? Мы дома смотрим. Вы не против? Ну, так смотрите. Там что? Там Егор спит. Далее Тая. Ну, дочь. А чего ищете? Сергей Сергеевич, вспоминайте. Когда Егор из дома ушел. А так вечером лекция... Потом танцы и все. Хотя... Зринул я пару раз. А когда колокол ударил, проснулся, кровать Егора была заправлена. Ну, лечили. Ну, соврал. Был я в церкви. Слезай, дурачок. А хочешь, напишу на стене Мася плюс Егор? Ты что, идиот? Слезай! Увидит! Мне Петя за такое ноги вытернет. Я не мог выдать, с кем я был. Мася? Марина Рубанько? Председатель его жена? Орел. Гад, твою морду. Да ладно, батя, ну любом же. Она молодая. Это... Я сейчас тебе меня всыплю, молодая. Давай. Бил. <свят> Значит, спустился. Обжимались чутка. Потом этот колокол, бам, мы в кусты. Там голоса вышел поинтересоваться, а дальше вы знаете. Адрес Марины. Слова подтвердит. Надеюсь. Валерий Алексеевич. Нету там, в общем, ничего интересного, кроме разве что крестика старинного. Кажется, ценный. Это тай. И... Сестры моей Я ж чего папа сразу этого не взлюбил Охмурял он ее К вере склонял Она ей надо Все так Не говорите мужу, ладно? Но это ж к убийству не относится Ладно, если не повредит ходу следствия Спасибо Что с молотком? Валерий Алексеевич, с молотком глухо Зато посмотрите, что я нашел В кустах, недалеко от трупа валялся Серьезная чихолка Экспертиза ножа, есть? Угу, вот Потожировые пятна и следы крови на сгибе ножа Похоже, зоновская работа, нет? Да пол страны с такими ходил, еще и дома держали. С выкидухами? Ха, нет, это тебе не колбаску с хлебушком на работе порезать. Надела дело темное, Ну, как тебе видится картина преступления? Нож в крови. Ну, предположим так. Убийца встретился со священником на колокольне. Напал. Ранил. Священник выбил нож или отобрал и выбросил. Ладонь-то у него была порезана. Убийца схватил молоток и прикончил священника. Ну, почти сходится. Егор говорил, что ладонь у священника кровила еще после танцев. Хотя, хотя может, и врал. Ну, тогда без хозяина ножа полной картины не узнать. Разрешите свою думку, скажу. Э -э, хозяина ножичка, нужно среди шабашников поискать, Строя пиццефабрику. А он у них бригадиром. Сидевший, э -э, похож на нож Фиделя. Почему Фидель? Ну так бородатый же. Берид на день и не отличить. Это самое. Скажи, Его. Барбудас в натуре. Опасный тип. Испопон на ножах. Дай на танцах бузил. Че там да как не скажу, отец Валерий его землей накормил. Чтоб порядок тут у меня был, ясно? Ну пошли. Эй, ты че? Отвали, козел! Ну, тебе же внятно сказали, отвали. Или ну, у тебя со слухом что? Спокойно! Спокойно, я сказал! Смотри, как попурку учухал. Унижение для Блатнова хуже некуда. Ну, выходит, у Фиделя был мотив. Мог отомстить. А как же он мог в запертую изнутри постройку проникнуть? И ушел как? Ну, если Егор смог залезть по стене, то отчего бы Фиделю этого не сделать? Куда залез? Неважно. Надо идти к Фиделю. Бухали мы всю ночь у Трофима Иванова. Живет на окраине села. Почти лес. <звук> Осторожнее, черт мохнатый. За черта можно и пером. Не пугай. Это самое, не зона. <свук> а кумовьев не меньше. Трофим подтвердит. Извиняюсь, гражданин. Не ранил? Да не доложу. У меня палка на резиновом ходу. Трофим. Расскажи начальству, как мы бухали. Сегодня, что ли? Mm. Да, часов до четырех, точно. Из дома не выходили? О, за догоном, за приключениями. Да устали. Мы часоки марнули, и Арбайтон. Ты что ты? Так выходной же. У шабашников свой график. Мутноватый вот алиби. Кто еще подтвердить может? Везет тебе начальник. Была одна баба. Тая. Наливай. Выпусти, выпусти, гад, да, пожележи. <как> Трофим, выпусти. Вред как потерпевшая. Ничего. Потерпит. Трофим жену станцев домой. Как бы сопроводил. Чулан запер. Дела семейные Главное, она нас видела Не кричи, Таисия На моей стороне закон А жопой перед другими крутить Не позволю Пока я муж Твой? Ну? Где нашли? Так у церкви Недалеко от трупа от Валерия. Слыхал. Перо мое. Только я его давно оборонил. К я ни при чем. У меня свидетельница. Кровь откуда? Черей вырезал. Показать? Экспертам покажешь. Значит так, Орлы. Из села никуда не уезжать. Та это дочь Пасюты? Егора, сестра? Она. Пошли. Та и у кого б с таким алкашом срослось? Та я подала на развод. Опять к пасютам идти. Сейчас бы вскропнуть. Минуток шестьсот, а? Илья Ильич, чего сияешь, как икона? Разгадал. Что разгадал? Тайну запертого храма? Пожалуйста. Спасение колокольни. Убийца спускаться было незачем. Ильич, а там что? Подземелье. А что это вообще за подземелье? На кой такой храм? Раньше мастерские тут были. Наши по два пристроили. пристроены. Не знал, что аж сюда тянется. О, смотрите. А что там такое? Разлом-то свежий. Защитите. Отсюда что-то вынули. М? Ну, окурок. Вроде немецкий. Как камень. Может, они заложили? Разбивали вроде знакомым молотком. Следы вмятин, похоже. А куда это подземелье ведет? За церковью выходит. Ну-ка, пошли. А дверь-то выломана. Значит, сюда уходил. Осторожно, не затопчите. Что не затоптать? След. Размер 25-27. А это что? Вот. Подмет вот, круглых сечение. Возможно, ломик. А лисканзайн. Все может быть. Я сделаю гипсовую отливку. Делайте. Хорошенькое дельце. Начиналось с запертого храма, а теперь, оказывается, там несколько способов попасть вовнутрь. Хорошие? Или потерял интерес к загадкам? А что, пламя местности? Дореволюционно еще. Смотри, храм. Свечная мастерская. Подземелье встык с храмовым фундаментом. Как раз в Ризнице. Убийца расправился со священником, взял нечто в подвале и скрылся. Хорошо ориентировался, значит, местный. Возможно, близок к священнику. Значит, не Фидель. Фидель по описанию не подходит. Хотя, конечно, насчет этого персонажа без проверки алиби я бы уверенным не был. Товарищ следователь, вы помягче. Кто же его? отца Валерия. Расследую. Скажите, а ваш муж в ту ночь... Думаете, он? Не. Я у него в чулане сидела. Видела его и дружка этого. Фиделя. Так почему же в чулане? Мы разводимся. И я... Короче, я считаю себя свободной. А Трофим... Мнение иного. Муж перехватил после танцев, Давай. когда мы шла, притащил к себе, запер, воспитывал, чтобы не гулял. Всю ночь слышала, как бухали, как трофим расхаживал, как своей палкой все стучал. Собаку в челане запер А вы его за такое можете посадить? Ну Участковый этим займется А чем вот вас пахнет? Духи? Красная Москва С отцом Валерием дружили? Ну да Дружили или больше? От него духами вашими пахло Ну, наверное, больше. Только ничего такого. Между нами были... Он женат. И верность хранит свято. Жена тяжело больна. Симпатию ко мне явно испытывал. Все креститься склонял. Старинный крестик подарил. Такой мужик пропадал. Только что же поделать Спасибо, отец Спасибо, что вступился Пустяки Таисия Тая В общем, я с утра в Харьков ездил Вскоре моя жизнь круто изменится В общем, возможно, я не успею Тебя крестить Ой, да ладно Я не спешу Долгий разговор. Ну так, проводи, поговори. Я не могу. Сейчас у меня важная встреча. Попросил ночью прийти в церковь, посоветоваться. Так а с кем встреча важна? За ним, когда он уходил, увязался тот лектор. Митя, срочно нужно разыскать того лектора. На сон даю. Чотири часа. Здравствуйте. Простите, засиделись. Интересная дискуссия вышла. С добрым утром. Ну что, сегодня в 6? Зоя! Зоя! Это что такое? Вы чем тут занимаетесь? М? Я думал, там сапромат какой! Это что за гадость? Бафомет? Что за черт такой? Это имя в переводе означает посвящение в мудрость! Тат Блаватская писала. Да, мы тут изучаем кое-какие учения. Блаватская, Кроули, Алик ну, пареньчий конспект. Он эти книги в Москве в Ленинке берет. Что? Ты знаешь, что за такое бывает? Это же тайный кружок! Мистицизм, оккультизм... Черт знает еще какой изм! Тебе, значит, можно в приметы верить, да? А мне в вещи поважнее этого нельзя? Это же тайное знание человечества! Возможность прогресса! Изучение неведомого! Да это статья, Зоя! За эту твою свастику тебе такой. Значит так! Чтоб я тебя с этими твоими душками больше не видел! И не смей с ним! А вот это уже не тебе решать. Знаешь что? Вот это твой пятак счастливый, который ты мне на экзамен дарил. На удачу. К черту его. Вот и дурочка. Пятак же работает. Сам все на пятерке сдавал. Ну, еще рассказывай. Замок храма вскрыт отмычкой. Вот следы. Угу. Вор вошел. Закрылся. Отец Валерий открыл своим ключом и заперся на засов. На ноже отпечатки убитого. А вот кровь и его. Значит, священник кого-то ранил? Убийцу? Возможно. Звонила майорова Говорит, причина смерти черепно-мозговая травма Скорее всего, молоток Ну, значит так У жертвы в руках нож У убийцы молоток Значит, он Вытял нож из рук отца Валерия Или она Она На рубахе священника Есть след обуви малого размера Думаю, пнули в живот На теле убитого в этом месте И гематомы есть Вот только не пойму, обувь мужская или женская? По форме и размеру напоминает след возле подвала. Кстати, об этих следах возле подвала. А, ж? Ну, вот отливка. А, обувь с набойкой на носке, топтом наружу. Набойка это след? А сколько там сапожников в той русской лозовой? Я туда? Я туда, Митя. Ты мне лектора обещал. Ну, врать не стану. Обувь почти всю я чиню. Ну, как ваши сапоги? Каши не просят. Вспомните, кому набойки ставили? Да многим. А по размеру, значит так, по падье и этой посёженной дочке. Тая. Да А попадью нашли? Собака не кормленная Никто не выходит Стучала Не отзываются Скрываем? Петр Владимирович Что скажете? Вы тут власть Скрываем Ого! О, святые угоднички! А кто же здесь? А где света? Так, Алена Степановна, пойдемте на воздух. Петр Владимирович, да. и пусть там никто не заходит. Хорошо. Ну, что думаете? Похоже на обыск? Или это самое, на сору. А молотка-то нет. Выстраивается цепочка. Отец Валерий ухаживает за Таей. Попаде об этом узнала и приревновала. Следит за мужем, прихватив молоток. Ну, думает, пойдет на свидание. Расправилась с ним и убежала. Логично? Ловко вы. Ну что за след в подземелье? И имеет ли он отношение к делу? Ну, это задача повышенной сложности, а мы пока займемся делом попроще. Я пойду проверю ОФТИХ, а вы тут пока все опечатаете. Простите, извините, можно вопрос? Так есть ли жизнь на Марсе? Не понял. Вы не пугаетесь. Вы меня? Да, просто в обществе знания сказали, что лектора, которого поп разделал под орех, зовут Виктор Белоус. Это я? Только знаете, там проиграть было не мудрено. Батюшка непростой. В прошлом лучший студент ХФТИ. После войны ударился в религию. Угу. То есть вы с ним... Однокашники. Понятно. А после этого вашего диспута еще виделись? Ну как? После танцев встретились, чтобы поговорить по душам. Ясно. Но разговору помешал. Ну ч, побитый Зэк. Теперь нам никто не помешает. Я ножом порезал Валерти руку. А он урку оружил. Муж забрал. Все, все. Тихо. Все хорошо. Хашифиды. Ты что, забыл дело? Он обещал приехать сегодня в Харьков. Продолжить разговор. Что-то по поводу науки обсудить. Но ушел. Понятно. Дома жена больная, рассеянный склероз острая фаза погодите, а вы с батюшкой сколько говорили, минут 10? да и он вам вот так сразу все вывалил про диагноз жены? нет ну, так а как вы узнали? так я подвозил ее ночью Светлану, жену по дороге подобрал в больницу в Харьков а что случилось-то? Да, при смерти, тяжелейшее состояние. А ты оставила след в сарае. Так по времени не получается. Белоус уйдёшь раньше, чем погиб отец Валерий, Ты и подошва целая. А что с ним? Здравствуйте. Я из милиции. Он умер. Можете не отвечать. Я чувствую. Это из-за нее. Из-за кого? Из-за которой я ушла. Обузой стала. У него другая. Он мне не изменял. Только это же уже не любовь, жалел меня, я его тоже, я знала, что он сам сложит. развод ему хотела подарить, мне уже не жить, а он пусть будет счастлив с таей. Он ее любил? Жаль не крещённая. Всё крестик хотел ей подарить. Из найденных. Всё отдать думал. А крестик, видишь, не удержался. Секунду. Вы сказали, из найденных. Что он нашёл? Ларец. Под резницей. Старинные вещи. Бумаги собирался в епархию. Волновался. Не знал, как поступить. Тайная исповедь. Как он умер? Ну, давайте. Давайте без всякого. Самый вкусный борщ после работы, да под стопочку самое оно. Ну, тая. Мне бы с Таей поговорить наедине. М? Па, ты ж на рыбалку шел. Понял. Не мешаю. Борщ покушайте. Действительно вкусный. Угу. Благодарю. Тая, вы обувь ремонт носили? Набойки на сапоги? Таня. Да Точно? Ничего не забыли? Подождите. Вот сапоги. Рабочие в город. Подошва целая. Хотя носила в ремонт сапоги Трофима, мужа. Батька ему свои отдал, но то было аж год назад. А Трофим часом не кослопит. Ну, вот так вот после аварии. Вы все еще думаете, что это он убил? Не мог он, говорю вам. Я всю ночь сидела и слышала, как он палкой. Погодите. Как он палкой. Вот так вот. Цок-цок. Точь-в-точь. Это его палка? Трофима? Старая. Забыл как-то. Приходил мириться, так я его нагнала. Аж удрал без нее. Извиняюсь, гражданин. Не ранил? Дань не должу. У меня палка на резиновом ходу. Трофим. Расскажи начальству, как мы бухали. Так, Тая, вспоминай предельно четко. Ты Трофима по большей части слышала или видела? В начале и в конце видела. Так, так, так. Посадили в чулана, промужного лип Трофима. Стучал Фидели. Изображая собутыльника Отец Валерий Про находку в церкви Ничего не рассказал Дай руку Не бойся, не бойся, дай Это тебе Подар Такая красота Откуда? Ворец нашел в резнице Немца награбленные из храма вывозили. Ого! В Харьков повезу. Только ты никому. А ты что, святой отец тут забыл? К ты сейклеешь. Ты рада. Руку убери. Ты еще об этом пожалеешь. Так и было? Точно? Тогда все сходится Так О! Резиновый наконечник палки Трофима Вот вроде бы мелочь А ведь это ключ к разгадке дела Кстати, а Трофим знал о ценностях? Ну, знал Видимо, во время той сцены с крестиком и подслушал Так тогда, получается Проник в храм Он убил священника Тот, видимо, его застукал. Убил, а ценности забрал с собой. Умысел лицо. Альби липовая. Фидель, получается, подельник. Ну все, я бы их брал. Ну? Их двое. Фидель опасен. Откуда я могу позвонить, вызвать своих? Ну, у нас телефона нету. Ближе всего сельсовет. Провести? Обязательно. Вот аппарат. Алло? Зин, ты? <свят> Угрозы в Харькове надо. Соедини. Спасибо. Выйдите, ладно? И дверь там закройте. Спасибо. Алло? Алло. Это Скляренко. Опергруппу вышлите. Я говорю, опер... Я говорю, опергруппу вышлите. Так раскрыли. Трофим. на адрес знает. Как сейчас ехать? На да что, чтобы ехать? Ладно, и... Я туда и буду следить. Ждем. Смотрите в следующем эпизоде. Я из-за тебя сегодня человека предала. <Связь> О, а вот и след от Вот он так, Сверчок. А же <держа меня. Связь> А скажите нам, где вы были во время нападения на Склеренко и во время убийства Трофима Иванова и гражданина Фоменко, более известного как Федрин? Оружие. Петр Владленович. Вальтер. Ваш?